Глава восьмая. «Мисс Вейбер!» Подрывается мне навстречу сидящую дверей приемный охранник. Торможу и окидываю его взглядом с головы до ног. Видимо, пока я моталась на альфа-крит, у нас сменили дресс -код. В прошлый раз Луис расхаживал по этажу в черной форме. На манер полевой военной, только без знаков отличия, со множеством карманов на рукавах и брючинах и с широким ремнем. И выглядел этот здоровый детина в таком прикиде более чем гармонично. Теперь же чернокожий гигант одет в деловой костюм, а в блестящей лысине, лишенной привычного головного убора, отражается свет потолочных ламп. Удивленно моргаю. понятия не имело, что Луис бритоголовый. Или это он побрился под новый образ? «Привет, Луис!» Расплываюсь в ответной улыбке. «Классный галстук!» Киваю на ярко-желтое безобразие на груди охранника. «У себя?» «Нет необходимости уточнять, кто у себя». «На этом этаже и в этом крыле один, царь и бог. А по большому счету, не только на этаже, во всем этом здании». «У себя?» Басит Луис и тянется к своему поясу, распахивая пиджак. «Сканер? Серьезно? Вроде бы меня не было меньше месяца. А тут полностью изменился подход к безопасности. С каких пор автоматическая охранная система на входе оказалась мало? Вздыхаю и приподнимаю руки, поворачиваюсь перед охранником кругом, позволяя ему водить ручным сканером на расстоянии пары пальцев от моего тела. Мне хочется послать его с этими формальностями куда подальше, но тут везде камера, а это его работа. Спрошу у шефа лично, что за ерунда тут творится. Можете проходить. Серьезно кивают мне, завершив досмотр. Официоз 80-го уровня? Ну, точно, новый протокол по безопасности. Благодарю и касаюсь сенсора на двери. Мисс Вейбер. Лицемерно улыбается мне Клариса, бессменный секретарь шефа. Та самая, которая накатала мне сообщение, сявиться немедленно прошлой ночью. Мы с ней друг друга любим с первого дня знакомства. Угу. Присаживайтесь и ожидайте, пожалуйста, я уточню, смогут ли вас принять. Смогут ли меня принять? В смысле, захотят ли? А, кстейс, детка, я накосячила, а значит, меня примут во что бы то ни стало. Но какого черта я стану объяснять это вредной Кларисе, не так ли? Поэтому, не говоря ни слова, продолжаю свой путь мимо секретарского стола и без паузы влепляю кулак в двери кабинета начальства. Это я! «Я войду!» — кричу, ставившийся в высокий потолок с изображением облаков и пухленьких амурчиков, с луками и стрелами в коротких пальцах сосисках. Тут весь этаж как бы намекает. «Вы пришли не к простым смертным, а к богам Олимпа. Колонны, лепнина, вазоны в форме полуголых женщин в тогах. И вот румяные пупсы с оружием на потолке». Клос потыкается на бегу и бледнеет, обмирая. Видимо, в ее понимании меня должно снести с места лавины, ломающей двери никак не меньше. Но я по-прежнему на ногах. А за дверью передо мной не бушуют стихи, а лишь раздается властное, холодное. «Войди!» «Ты!» — шипит Клода, синевы в костяшках, сжимая тощие кулаки. «Это вопиющее!» «Вопиющее неуважение, надо понимать. Или вопиющее нарушение правил. Во всяком случае, на окончание фразы у нее от возмущения не хватает дыхания. «Никому не говори!» Прошу трагическим шепотом, заговорщически прикладывая ребро ладони к губам, и проскальзываю в двустворчатые двери, запирая их за собой, прямо перед носом рассерженной секретарши. «Ну все, шутки в сторону. Сейчас меня будут распинать за спущенный коту под хвост бюджет». К Ларисе надо бы выучить сочетание вопиющие траты. Вот это действительно дерьмово. Она сидит за столом со стеклянной столешницей. Высокая, тонкая. Вся какая-то удлиненная, угловатая, но при этом притягивающая к себе взгляд и не позволяющая его отвести вновь. Короткие высветленные до белизны волосы, зачесанные вертикально вверх, и напоминающие шпили сказочного замка в горах. Длинные серьги-цепочки, усеянные бриллиантами, будто капельками льда. Белый брючный костюм, пиджак на голое тело. По-мужски широкие плечи, благодаря которым этот пиджак сидит как влитой. И взгляд бледно-голубых льдистых глаз, впивающийся в любого посетителя с порога, будто бойцовский пес, которому невозможно разжать челюсть. Необычное и по-своему прекрасное. Снежная королева и Зевс нашего местного Олимпа. Карла Рейверин. Властный громовержец, единственная и неподражаемая. Мой босс и мой гуру в одном лице. Едва двери за моей спиной закрываются, хозяйка кабинета поднимает голову и смотрит на меня, не моргая. Лишь серьги еще некоторое время качаются в воздухе в ответ на слишком резкое движение. Карла молчит. Молчу и я. Не разрывая контакта взглядов, иду прямо по направлению к стоящему напротив дверей столу. Я знаю, как все здесь устроено и как тщательно просчитано. И расположение стола, и узкая ковровая дорожка, ведущая к нему посетителя, словно осужденного на казнь, и панорамное окно за спиной владелица кабинета, через которое солнце светит в лицо вошедшему, в первые мгновения дезориентируя, сбивая с толку. Войдя, подчиненный должен опустить глаза долу, попросить прощения, полагаю, за факт самого своего жалкого существования и посеменить навстречу начальству. Читай своей судьбе и каре. Но я слишком давно варюсь в этой ведьминой похлебке. Ведьма сама меня создала. Так что я не думаю замедлять шага или прятать глаза. Да, черт возьми, я накосячила. Я уже изложила все, что думаю о случившемся в присланном ранее отчете. Больше мне сказать нечего, а в случае нападения я готова защищаться. Карла читает решимость в моем взгляде и чуть кривит тонкие бледные губы. Одобрительно. Я давно научилась читать по ее лицу. Садись. Милостиво кивает на белоснежное кресло напротив своего стола. Принимаю приглашение. Усаживаюсь тут же, перекидывая ногу на ногу. Борьба взглядов продолжается. Это правила игры, я в курсе. Наконец Карла откидывается на спинку своего кресла и складывает перед собой домиком пальцы, длинные, с по-мужски коротко остриженными, ненакрашенными ногтями. «Будь на твоем месте кто-нибудь другой, выставил бы вон без прощального пособия», изрекает по-прежнему, не сводя с меня глаз. Усмехаюсь, удобнее устраиваясь в кресле. «Ты и меня выставишь, если я все не исправлю?» И на сей раз уже наверняка вижу, что улыбка Карлы становится одобрительной. Есть идеи. Интересуется буднично. Идей больше, чем нужно. Заявляю, глазом не моргнув. Про половое различие техноголосов, например. Идея дерьмовая. Но тот, кто скажет, что это не идея, пусть первый кинет в меня камень. Карл окидывает меня оценивающим взглядом. Хорошо чуть качает головой, отчего ее серьги снова приходят в движение. Потому что спущенная в никуда сумма, неспособность говорить на интервью какого-то разукрашенного копами стрелка, потеря первоклассного оператора, пауза, в которую я успеваю вставить, и бездарные помощницы. Все это тянет на что-то пострашнее увольнения, на публичную казнь, не иначе. Продолжаю смотреть на шефа самоуверенной улыбкой. глазка потери репутации, сомнения в профессиональной пригодности. Конец карьеры, я знаю. Причем не из-за всего вышеперечисленного, а из-за того, что Карла Рейверин во все услышания объявит «Она негодна». И тогда все. Мне не найти работу по профессии даже в самом дальнем уголке вселенной. Но нет, я не боюсь. Потому что этого не будет. После новой сенсации все забудут о прошлой неудаче. Говорю уверенно. Я не подведу. Карла благосклонно кивает и тянется куда-то к ящикам своего стола. Терпеливо жду. Что еще за козырь она припасла для меня в своем рукаве? А это чтобы мотивация была посильнее. Ожидаемо объявляет начальница, королевским жестом бросая на противоположный от себя край стола. Белую пластиковую карточку. Что-то многовато белого на сегодня. Что это? И, не дожидаясь ответа, тянусь и беру карточку в руки. Она не просто белая, а с золотистым тиснением. И надпись. тк ноль восемь. Мой рот наполняется слюной. Тяжело сглатываю. ТК. Это аббревиатура Тайлер Корп. Компании, создающей самую крутую технику во Вселенной. Коммуникаторы, автопилоты, бытовые роботы, роботы для производства. Все это детище Тайлер Корп, прячущийся под двумя скромными буквами. И личное изобретение основателя и владельца компании, Александра Тайлера. Тайлер, признанный гений. Гений, создавший свою империю с нуля и продолжающий каждый год выдавать все новые и новые уникальные изобретения, от которых весь мир неизменно приходит в восторг. Встретиться с Александром Тайлером – мечта каждого журналиста. Вот только он не тщеславен и терпеть не может прессу. Ежегодная пресс-конференция – единственное место и время, когда представители нашей братья могут встретиться с Тайлером лично. А попасть туда можно только по приглашениям, которые днем с огнем не сыскать. Уж я-то знаю. Галактику перевернула, но так и не раздобыла. Как? Как, черт возьми, Карла его заполучила? 11.08. 11 августа. 11 Через три с половиной месяца. А учитывая расстояние от Нового Рима до Ландора, вылетать надо уже в конце июля. У меня даже пальцы потеют от касания к столь желанной для меня карточке приглашению. В своем воображении я уже собираю чемодан мчусь в космопорт, на ходу придумывая самые каверзные вопросы для интервью с Тайлером. Должно быть, на моем лице отражается вся эта гамма чувств, потому как Карло вытягивает руку в широком белом рукаве и властно сгибает и разгибает указательный палец. Вздыхаю и возвращаю ей карточку. «С тебя сенсация!» С меня информирование Тайлер Кор по том, что пятый будет представлять Кае Вейбер. Ящик стал щелкает, закрываясь и проглатывая приглашение. Но теперь я знаю, что оно там. И сидеть спокойно больше не получается. Йорзую». Сенсация у тебя в кармане. Обещаю на полном серьезе: Горы сверну, но да буду ей то, чем поперхнется вся вселенная. Знала бы, что на кону запытала бы Джека Рассела до смерти, но выбила бы из него договор о сотрудничестве с каналом. Я надеюсь. Сдержанно кивает Карла и, кажется, теряет ко мне всякий интерес, запуская компьютер. Над ее столом всплывает и разворачивается огромный голографический экран, который почти полностью закрывает мне обзор на саму Карлу. Ясно, я еще в немилости. Покладисто встаю и направляюсь к двери но останавливаюсь, вдруг вспомнив, о чем забыла спросить. Оборачиваюсь. «Карла, а к чему этот балаган со сканерами и галстуками у охраны?» Экран отлетает в сторону, повинуясь взмаху властной руки. «Прости, балаган!» Переспрашивает таким тоном, будто я назвала балет Джорджа Ферро бешеными плясками. «Изменение протокола безопасности», перефразирую. Желание убивать в глазах шефа становится чуть менее очевидным. В здание кто-то проник? Воображение тут же рисует попытку теракта или покушение на кого-то исправление или на приглашенного гостя. Даже жаль, что в гонке за Дерро я пропустила все самое интересное. Но Карло лишь отмахивается. Направь фантазию в нужное русло. Это смена имиджа, не более. Заинтересованно и поощрительно приподнимаю брови. И Карлос не сходит до более подробного объяснения. Наш канал недавно снял художественный фильм. А перед премьерой понадобится еще снятие фильма о фильме. Продюсер рекомендовал привести нормы безопасности к общепринятому стандарту. Внутренне не сдуваюсь, как воздушный шар». «Фи» — банальщина. «Фильм о фильме». «А я-то думала». Кае. Окликает меня Карла уже вновь, невидимая за возвращенным на место галоэкраном. «М? Будь добра. Поди-ка вон». В подобной фразе из уст Карла Рейверин нет ничего сверхъестественного, но она вдруг почти полностью повторяет слова альфа-критского камикадзе. «Как сейчас слышу его издевательское «сделайте милость, идите вон». Так что вылетаю из кабинета начальства, едва не рыча от злости. Следящая за мной Кло довольно ухмыляется, полагая, что я бушую из-за обиды на шефа. Показываю ей средний палец и громко стуча каблуками покидаю приемную. Нужна сенсация? Будет вам сенсация.